Глава 25. Запавшись билетами для входа, Иванова и Канурин направились в игорные залы. Дабы попасть в игорные залы, пришлось пройти через великолепную гостиную-залу, предназначенную, очевидно, для отдыха после проигрыша и уставленную по стенам мягкими диванами. В ней бродило и сидело человек пятьдесят-шестьдесят публики. Были мужчины и дамы. Мужчины курили. На лицах всех присутствующих было заметно какое-то уныние. Почти все сидели и бродили поодиночке. Групп совсем было не видать. Кое-где можно еще было заметить стоявших подвое, но они молчали или разговаривали в полголоса. Ни шутки, ни даже улыбки нигде не замечалось. Все были как-то сосредоточены и даже ступали по мозаичному полу, осторожно, стараясь не делать шуму. Так бывает обыкновенно, когда в доме есть трудно больной или покойник. Сосредоточенность и уныние присутствующих подавляли все. Даже изумительная роскошь отделки залы не производила впечатления на входящих. Фу ты пропасть! «Даже жутко делается!» «Что это все ходят и молчат?» Проговорил Конурин, обращаясь к Глафире Семеновне. «Да почем же я-то знаю?» Отвечала она раздраженно. «Нельзя же в хорошем аристократическом обществе кричать!» Уныло угнетенный тон и на нее произвел впечатление Вон, баронька-то, с птичкой на шляпке в уголке, как пригорюня сидит и даже плачет. Должно быть, сильно проигралось, — заметил Николай Иванович. Уж и плачет. Все ты шиворот на выворот видишь. Да, конечно же, плачет. Видишь, на глазах слезы. Моргает глазами и слезы. Конечно же, проигралась. Может быть, муж раздразнил. «А зачем же тогда держать кошелек в руках и перебирать деньги? Видишь серебро? И денег-то всего три франка и несколько сантимов. Сейчас видно, что это остатки. Дотла проигралась». «Удивительно! Как это вы любите видеть во всем худое!» Николай Иванович, между прочим, не спускал с дамы глаз. Дама была молоденькая, нарядная и кокетливо одетая. У ней в самом деле на глазах были слезы. Вот она убрала в карман кошелек, тяжело вздохнула и задумалась в упор, смотря на колонну, находящуюся перед ней. Так она просидела несколько секунд и перевела взор на свою правую руку, пощупала на ней браслет и стала его снимать с руки. Через минуту она поднялась с дивана и стала искать кого-то глазами в зале, По залу, заложа руки за спину и закусив в зубах дымящуюся сигару, бродил черный усатый господин в длинной темной визитке английского покроя. Дама направилась прямо к нему. Он остановился, вынул сигару изо рта и, будучи высокого роста, наклонился над дамой, как бы сбираясь ее клюнуть своим длинным крючковатым носом восточного типа. Они разговаривали. Дама подала ему браслет. Он взял от нее браслет, холодновежливо кивнул ей и отошел от нее, в свою очередь отыскивая кого-то глазами. Искать пришлось недолго. К нему подлетел низенький, толстый, с неряшливой полуседой бородой человек в гороховом пальто. Они отошли в сторону и вдвоем стали шептаться и рассматривать браслет. Пошептавшись, усатый господин поманил к себе даму и, спрятав браслет в один карман, вынул из другого кармана кошелек и начал отчитывать ей деньги. «Глаша! Лаша, Лаша, смотри Та дама, что плакала, браслет свой ростовщику закладывает. «Передала ему браслет и деньги получает», указал Николай Иванович жене. «Ну уж вы нас скажете...» «Да смотри сама! Вот у колонны, видишь? Сейчас передала ему браслет и деньги взяла. Вон он и ей расписку пишет». Усатый господин действительно вынул записную книжку и писал в ней что-то карандашом. Через минуту он вырвал из книжки листик и подал его даме. Дама быстро схватила листик и ускоренным шагом побежала к дверям, ведущим в игорные залы и охраняемым швейцаром и контролером. «Ну что, убедилась?» — спрашивал жену Николая Ивановича и прибавил. «Вот гнездо-то игорное!» «Даже ростовщики водятся!» «Да мало ли дур -то всяких есть!» Отвечала Глафира Семенна. Канурин тоже видел операцию залога браслета и дивился. «Ловко! Совсем по цивилизации!» Прищелкнул он языком и покачал головой. «И ведь как все это в яв делается?» «Без всякого стеснения!» «При горном доме и касса суд!» «Удивительно!» «Попали мы в местечко!» вздохнул Николай Иванович и спросил. «А где же играют-то? Где этот самый вертеп? Где рулетка?» «А вот должно быть за теми дверями. Все туда идут», кивнула Глафира Семеновна на двери, за которыми скрылась заложившая свой браслет дама, и направилась к этим дверям, ведя за собой мужа и Канурина. Швейцар и контролер тотчас же загородили им дорогу и спросили билеты. Контролер довольно внимательно просмотрел билеты, переврал вслух фамилию Канурина и, наконец, возвратив билеты, произнес Антрэмисе. Швейцар распахнул двери, но наконец-то в рай впустили. — произнес Канурин. «Люди свои кровные деньги им несут на съедение, а они у каждой двери заставы понаделали». Глазам Ивановых и Канурина открылся ряд больших и длинных зал, отделенных одна от другой широкими арками. Посреди зал стояли огромные столы, и около них густо толпилась публика. Дамы протискивались сквозь толпу мужчин, Протягивали руки со ставками, мужчины загораживали им дорогу и, в свою очередь, лезли к столу, стараясь поставить на номер деньги. Наступившие кому-нибудь на ногу или толкнувшие друг друга даже не извинялись. Азарт поборол все. Везде раскрасневшиеся лица, везде тяжелое прерывистое дыхание, растрепанные прически, на которые владельцы их отдавшись целой игре, уже не обращали внимания и не приводили в порядок, как в гостиной зале, так и здесь, несложный сдержанный разговор, состоящий из игорных терминов, или даже только полушепот, изредка прерываемый известными выкриками крупье «Фет и «Рьен не ваплю». Ивановы и канори обошли все залы, бродя между столами, и, наблюдая стоявшую и сидевшую около них публику, у одного из столов они услышали и русский полувозглас. «Бьет игра! Бьет, и даже просвета не вижу!» «Слышал! Русопета нашего обчищают!» — кивнул Конурин по направлению к столу. «Попался, голубчик!» «Не лезь на рогатину, сам виноват!» — откликнулся Николай Иванович. «Однако, ведь есть же такие, что и выигрывают», заметила Глафира Семенна. «Я сама читала в газетах, что какой-то кельнер из ресторана здесь целое состояние выиграл». «Но таких, я думаю, не завалило. Иначе, суди сама, на какие им доходы было бы такой дворец для Егорного дома построить? Ведь дворец! Вон люстра-то висит с потолка». Ведь она состояние стоит. От одного из столов отошел уже не раскрасневшийся, а бледный мужчина с черной бородой, взъерошил себе рукой прическу, опустился на круглый диванчик и, упершись руками в коленки, бессмысленно стал смотреть в пол. Этого тоже должно быть, ловко умыли, заметил Канурин. Вон и старушка бродит и отдувается. — указал Николай Иванович. — Непременно и ей, Бог, нажми. Шляпка-то совсем съехала у ней на бок, а она и не замечает. Грех бабушка в вертушку в эти годы играть. Богу бы молилась дома. Глафира Семенна сердилась. — А, как вы мне оба надоели своими прибаутками! — проговорила она, обращаясь к мужу и Конурину. «Я сбираюсь попробовать счастье, а вы с двух сторон один нажгли, а другой умыли. Ведь так нельзя. Ни в какой игре не следует таких слов под руку говорить. Надо бодрить человека, а не околачивать его разными жалкими словами». «Как ты будешь играть, ежели ты не знаешь, как здесь и играется-то?» — заметил ей муж. «Ну вот, не боги горшки-то обжигают». «Подойдем к столу, присмотримся и поймем, в чем дело. Вот стол, около которого немножко попросторнее. К нему и подойдем». Она двинулась к столу. Муж и Конурин последовали за ней.